«А нашел ли ты знаменитого мудреца, ради которого предпринял путешествие? Люди, которые построили этот храм, пришли с лунных гор? Ты так считаешь?» Таита вернулся к отправной точке беседы. «Кто знает? Я не знаю. Но они пришли с той стороны и работали двадцать месяцев». Вначале их рабы переносили строительные материалы. Затем они воздвигли стены, перекрыли их балками и покрыли балки тростником. Мое племя снабжало их пищей в обмен на бусы, ткани и металлические инструменты. Мы не понимали, зачем нужно это здание, но оно казалось безвредным и не представляло никакой угрозы. Калулу покачал головой, вспоминая свою наивность. «Меня интересовала их работа. Я пытался подружиться со строителями и больше узнать о том, что они делают, но они самым враждебным образом прогнали меня. В свой лагерь они окружили стражей, и я не мог подойти близко, и вынужден был следить за их работой отсюда». Халулу погрузился в молчание. Таита подтолкнул его новым вопросом. «И когда храм был закончен?» «Строители и рабы ушли. На запад откуда появились? В храме остались девять жрецов». «Только девять?» — спросил Таита. «Да, я знал каждого из них в лицо. Издали, конечно». «А почему ты решил, что они жрецы?» «Они были в красных мантиях, проводили обряды покорности и преданности, приносили жертвы и сжигали приношения». «Опиши обряды». Таита слушал с напряженным вниманием. «Каждая подробность может оказаться важной». «Ежедневно в полдень». Три жреца процессии спускались к истоку водопада. Они набирали в кувшины воду и относили в храм. При этом они танцевали и пели на необычном языке. На Тенмосе? Нет, маг, этот язык был мне незнаком. И все? Или ты помнишь еще что-нибудь? Ты говорил о жертвоприношениях. Они покупали у нас черных козлов и черных птиц. Непременно черных, как смоль. Их особенно заботил цвет. Они забирали их в храм. Я слышал пение, а потом над храмом поднимался дым и пахло горелой плотью. Что еще? Настойчиво продолжал Таита. Калулу немного подумал. Один из жрецов умер, не знаю почему. Остальные восемь отнесли его тело к озеру, положили его ноги на песок, потом по склону вернулись на утес и оттуда смотрели, как крокодилы утаскивают тело в воду. Карлик сделал решительный жест, кончено. Через несколько недель в храме появился новый жрец. Он тоже пришел с запада? Не знаю, я не видел, как он пришел. Вечером в храме было восемь жрецов, а на следующее утро снова девять. Значит, число жрецов имело значение. Девять. Обозначение лжи. Таита немного подумал, потом спросил. Что дальше? Больше двух лет жрецы неизменно совершали одни и те же обряды. Потом я почувствовал, произойдет нечто значительное. Они разожгли вокруг храма пять сигнальных костров и много месяцев непрерывно поддерживали их пламя. «Пять костров», — повторил Таита. «Как они их расположили?» «Там, во внешнюю стену, встроены пять стел. Ты заметил?» «Да, они образуют концы большой пентаграммы. Мистический рисунок, на котором стоит храм. Я никогда не был в храме и ничего не знаю о пентаграмме. Знаю только, что костры размещались в этих точках внешней стены», — сказал Калулу. «Больше ничего необычного не произошло?» Потом к жрецам присоединился еще один человек. — Жрец? — Думаю, нет. Этот был одет не в красное, а в черное. Его целиком окутывала тончайшая черная ткань, поэтому я не могу сказать, мужчина это был или женщина. Однако, судя по фигуре под вуалью и по грациозности движений, это была женщина. По утрам она выходила на рассвете из храма, молилась перед каждым из костров и уходила в храм. Ты видел ее лицо. Его всегда скрывала вуаль. Двигалась женщина необычайно грациозно. Прочие жрецы обращались с ней чрезвычайно почтительно. Падали перед ней ниц. Должно быть, это верховная жрица их религии. «Ты не заметил каких-нибудь знамений в небе или в природе, когда она жила в храме?» «Действительно было много необычных небесных знаков, маг. В тот день, когда я впервые увидел, как женщина молится перед кострами, вечерняя звезда двинулась по небу вспять, а вскоре еще одна яркая безымянная звезда разбухла, и была словно охвачена пламенем. Все время, пока жрица жила в храме, в северной части ночного неба полыхали странные огни. Все это необычайно до крайности. Ты считаешь причина всему этому женщина в вуале? Скажу только, что это началось с ее появления. Возможно, простое совпадение, не знаю. «Это все?» — спросил Таита. Калулу отрицательно покачал головой. «Было и многое другое. Природа словно пришла в смятение. Наши посевы в полях пожелтели и засохли. У коров начались выкидыши. Верховного вождя нашего племени ужалила змея, и он сразу умер». Его старшая жена родила мальчика с двумя головами. Дурные знаки. Таита выглядел озабоченным. Но и это еще не все. Погода изменилась. С холмов на город подул сильный ветер, он срывал крыши. Пожар охватил дом собраний и уничтожил все реликвии и джуджу наших предков. Гиена выкопали труп верховного вождя и сожрали его. — Это было прямое нападение на твой народ, на ваших предков и веру, — негромко сказал Таита. Затем прямо у нас под ногами земля зашевелилась и затряслась, как живая. Воды озера вскипели и яростно взмыли вверх. Исчезли рыбные косяки, и озерные птицы улетели на запад. Волны разбили наши каноэ, лежавшие на берегу, и взорвали рыбацкие сети. Меня просили умилостивить разгневанных богов нашего племени. Но что ты мог сделать перед лицом стихии, — удивился Таита. Тебе поручили невыполнимую задачу. Я пришел туда, где мы сидим сейчас, — произнес заклинание — пробудил тени наших предков и просил их умилостивить богов озера. Но они оставались глухи к моим мольбам и слепы к страданиям моего народа. Они сотрясали холмы, на которых мы сидим, как дикий слон трясет ореховое дерево. Земля дрожала так, что люди не могли устоять на ногах. В ней разверзались огромные щели, подобные пастям голодных львов, и глотали мужчин и женщин с привязанными к их спинам детьми. Калулу плакал, слезы капали с его подбородка на голую грудь. Одна из охранниц вытерла их льняной тканью. У меня на глазах воды озера начали накатываться и с громом рушиться на берег. Они достигали середины утеса под нами. Брызги заливали меня потоком. Я слепый оглох. Посмотрел на храм и сквозь потоки брызг увидел в проеме входа фигуру в черном. Женщина протягивала к бушующему озеру руки, как жена приветствует возвращение любимого мужа с войны. Калулу тяжело дышал, судороги сотрясали его тело. Руки и культинок культи ног словно в танце голова дрожала, как у параличного, лицо перекосилось.